Будни труженицы. Дела леди Камилы складывались успешно. То и дело она получала приглашение на помолвку либо венчание, а иногда клиенты вспоминали о ней, когда дело доходило до Кристин. Те, кто обращался к своднице, без желаемого результата не оставались и были очень довольны услугами добросовестной помощницы. Казна госпожи Кэмпбелл постепенно и планомерно пополнялась, что не могло не приносить удовлетворения от проделанной работы. А вот, несмотря на то, что молодая баронесса постоянно бывала в высшем обществе, просвета в личной жизни у неё не намечалась. Но не в характере леди камиллы делать преждевременные выводы и отчаиваться. Она была человеком дела и пообещала себе о своём будущем подумать на досуге. не сейчас Когда-нибудь в другой раз поразмышляю об этом. Мне некогда, работы много. Вот высвободится свободное время, тогда и подумаю. Суждено будет встретить свою судьбу, явиться без приглашения и предупреждения. Себя я точно сватать не стану. На что это похоже?» Успокоилась на этом леди Камилла. «Мы-то знаем, у судьбы свои планы, секреты, тайны, игры и проделки», произнесла леди Кэмпбелл вслух, подводя черту. На этом неприятная тема была исчерпана и поставлена жирная точка.